состояло в непобедимом недоверии крестьян к тому, чтобы цель помещика могла состоять в чём-нибудь другом, чем в желании обобрать их сколько можно. Они были твёрдо уверены, что настоящая цель его, что бы он ни сказал им, будет всегда в том, чего он не скажет им. И сами они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 к каким бы то ни было новым приёмам хозяйства и к употреблению новых орудий. Они соглашались, что плуг пашет лучше, что скоропашка работает успешнее, но они находили тысячи причин, почему нельзя было им употреблять ни то, ни другое, и хотя он и убеждён был, что надо спустить уровень хозяйства, ему жалко было отказаться.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 Он очень скоро убедился, что это невозможно, и решился подразделить хозяйство. Скотный двор, сад, огород, покосы, поля, разделённые на несколько отделов, должны были составить отдельные статьи. Наивный Иван-скотник, лучший всех, казалось, левину понявший дело, подобрав себе артель преимущественно из своей семьи, стал участником скотного двора. Дальнее поле, лежавшее 8 лет в залежах подпусками, было взято с помощью умного плотника Фёдора Резунова с шестью семью мужиков на новых общественных основаниях. И мужик Шураев снял на тех же условиях все огороды. Остальное ещё было по-старому, но эти 3 статьи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 и твёрдую уверенность, что если будет кто обманут, то уж никак не он, Аризунов. Но несмотря на всё это, Левин думал, что дело шло, и что строго ведя счёты и настаивая на своём, он докажет им в будущем выгоды такого устройства и что тогда дело пойдёт само собой. Дела эти Вместе с остальным хозяйством, оставшимся на его руках, вместе с работой кабинетную над своей книгой так занимали всё лето Левина, что он почти и не ездил на охоту. Он узнал в конце августа о том, что Облонские уехали в Москву от их человека, привёзшего назад седло. Он чувствовал, что не ответив на письмо Дарьи Александровны,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 в политика экономических книгах в милля, например, которого он изучал первого с большим жаром, надеясь всякую минуту найти разрешение занимавших его вопросов, он нашёл выведенные из положений европейского хозяйства законы, но он никак не видел, почему эти законы, неприложимые к России, должны быть общие.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 Политическая экономия говорила, что законы, по которым развилось и развивается богатство Европы, суть законы всеобщие и несомненные. Социалистическое учение говорило, что развитие по этим законам ведёт к погибели. И ни то, ни другое не давало ни только ответа, но ни малейшего намёка на то, что ему, Левину, и всем русским мужикам и землевладельцам делать с своими миллионами рук и десятин, чтобы они были наиболее производительны для общего благосостояния. Уже раз взявшись за это дело, он добросовестно перечитывал всё, что относилось к его предмету и намеревался осенью ехать за границу, чтобы изучить ещё это дело на месте. с тем, чтобы с ним уже не случалось более по этому вопросу того, что так часто случалось с ним по различным вопросам. Только начнёт он бывало понимать мысль собеседника и излагать свою, как вдруг ему говорят: "А Кауфман, а Джонс, а Дюбуа, а Мичелли вы не читали их? Прочтите. Они разработали этот вопрос."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 в своём хозяйстве